Я стояла на кухне и мрачно обозревала беспорядок, царивший в этом на удивление просторном, но очень грязном помещении. Столы и полки завалены немытой посудой и давно нечищенными кастрюлями. Пол неприятно лип к подошвам моих башмаков и был щедро посыпан каким-то загадочным бором порошком. Окна настолько запылены, что солнечный свет проникал сюда с огромным трудом. Не выдержав, я чихнула, брезгливо сморщилась. И этот наглец еще имел смелость утверждать, будто у нас в доме неприятно пахнет. Да, я не удивлюсь, если обнаружу в какой-нибудь тарелке новую форму разумной плесени. Такое чувство, что тут не убирали со времен прежнего хозяина, а то и дольше. Дело было в том, что сюда меня отвел Арчер. Он наконец-то услышал, какие громкие недовольные рулады выдает мой желудок, понятливо стукнул себя по лбу и предложил проследовать за ним на кухню. Естественно, я с превеликой радостью согласилась, предвкушая сытный и вкусный обед. Рот сам собою наполнился вязкой голодной слюной. И тем большим было мое разочарование, когда я обнаружила все это безобразие. Видимо, неудовольствие, которое я ощутила, излишне отчетливо отразилось на моем лице. По крайней мере, Арчер как-то слишком шустро прошмыгнул мимо меня к порогу и уже оттуда прокричал «Извини, что не могу угостить тебя чем-нибудь особенным». Но я как-то не предполагал, что вернусь после знакомства с соседями не один, а в сопровождении будущей супруги. Поэтому все, что ты найдешь здесь, твое по праву. Вроде бы там где-то было печенье и молоко. Я разъяренно развернулась к нему и набрала полную грудь воздуха, собираясь высказать все, что думаю о его гостеприимстве. Но не успела. Арчер в буквальном смысле растворился в воздухе, поспешно спрятавшись в пришедших ему на помощь тенях. В одном мгновении и сумеречного дракона из рода Ульер и след простыл, лишь таял на полавицах его силуэт, истончаясь каплями мрака. Трус! – прошепел я и яростно затрясла в воздухе кулаком грозя ему. А еще жених называется. Откуда-то из коридора доносся виноватый смешок. Я подскочила к двери и выглянула. но, вы никого не увидела. Дом казался совершенно обезлюдевшим. Почему-то по спине пробежала холодная дрожь. Я как-то сразу вспомнила то, что прежде это жилище принадлежало Некроманту. Кто знает, какие опыты он проводил здесь, пользуясь близостью к кладбищу. В общем, не было ничего удивительного, что отправиться на поиски Арчера я не рискнула. Ведь это означало, что мне предстояло в одиночку пересечь длинный и очень темный коридор с залитым раком. Ну и вот. У меня еще будет шанс высказать этому дракону все, что о нем думаю. А сейчас, пожалуй, займусь уборкой. Все равно, по всей видимости, я застряла в гостях надолго. А возможно, Арчер прав, и этот дом вскоре станет моим на правах его супруги. А ты не хочешь воспользоваться удобным случаем и сбежать? Неуверенно осведомился внутренний голос. Подумай, сейчас все складывается наилучшим образом для этого. Арчер не позаботился запереть тебя. Окна кухни выходят на задний двор, тут первый этаж. Тебе вряд ли составит особого труда выбраться из дома. А дальше руки в ноги и бежать? Бежать? Я задумчиво почесала нос. А зачем, собственно? Чего я добьюсь, если вернусь домой? Лишь опять окунусь в затхлую тяжелую атмосферу постоянных семейных скандалов. И потом, что скрывать очевидное, Арчер мне нравился. Он забавный, к тому же первый представитель мужского пола, который сказал, что я красива. Но он дракон! Раздраженно фыркнул глаз рассудка. «Точнее, какое-то непонятное существо, способное растворяться в воздухе и обладающее неизвестной тебе магической силой. Неужели ты поверила его сказкам про любовь с первого взгляда?» Я неопределенно пожала плечами. «Ну да, поверила. А что в этом такого?» «По-моему, очень романтично звучит. Одна любовь, один враг и один друг на всю жизнь». «Какая же ты глупая!» С возмущением посетовал внутренний голос. Ладно, предположим, тебя не пугает то, что твой новый знакомый – какая-то неведомая зверушка. Но что ты знаешь про обычаи этих самых сумеречных драконов? Если ты всерьез собралась стать его супругой, то тебе надлежит досконально выяснить все про их образ жизни, привычки, питание, наконец-таки. А вдруг у них принято пожирать свою невесту после первой брачной ночи? В конце концов, с драконами шутки плохи. Зря, что ли, про их кровожадный нрав столько легенд придумано. Определённый резон в этом был, и я согласно кивнула. Да, пожалуй, этим и надлежит заняться. Попытаюсь осторожно вызнать у Арчера, что это за звери такие, сумеречные драконы. Но сперва обед. А то я сейчас настолько голодная, что, пожалуй, сама кого угодно сожру. Как и обещала Арчер, на одном из столов, заваленных хламом, действительно отыскалось блюдо с печеньем и глиняная крынка с молоком. Я придирчиво обнюхала и то, и другое, резонно опасаясь отравиться. Не удивлюсь, если это простояло здесь целую неделю. Уж очень обстановка располагает к обнаружению испорченных продуктов. Но, к моему величайшему удивлению, и печенье, и молоко оказались свежими. Хм, еще одна загадка. Откуда в этом доме подобное угощение? Предположим, молоко Арчер вполне может покупать у какого-нибудь крестьянина. Но печенье? Его явно готовили с любовью и заботой. Вон как щедро посыпали корицей и ванильным сахаром. А свежее какое, словно его вот только недавно вытащили из печи. Углубившись в свои раздумья, я сама не заметила, как в одиночку умела почти все блюдо. Очнулась лишь тогда, когда обнаружила, что держу в руках последние печенья. «Ты и все съела! Вдруг с настоящим ужасом воскликнул кто-то за моей спиной. От неожиданности я подавилась, судорожно закашлялась и торопливо допила остатки молока, которые еще блескались в кринке. И все выпила! Продолжал обличать меня негодующий и на редкость песклявый голосок. «Какой кошмар!» Откашлявшись, я осторожно повернулась, готовая в любой момент броситься бежать, и тут же замерла от изумления, самым неприличным образом разъявив рот. Потому как обнаружила посади себя призабавное существо, подобного которому ранее ни то что не видела, никогда не слышала. Прямо на уровне моего лица парила крошечная очаровательная девушка, которая усиленно махала светящимися крылышками и таким образом оставалась в воздухе. Она была похожа на красивую куколку, сотворенную неизвестным мастером с небывалым изяществом и точностью деталей. Огромные голубые глаза, светлые длинные волосы. Единственное, что меня смутило, практически полное отсутствие одежды на этой таинственной незнакомке. Ее наготу прикрывали лишь несколько лоскутков ткани, которые словно крепились к самой коже. По крайней мере, никаких завязок или шнурков я не обнаружила, и это показалось мне до нельзя неприличным. «Ты кто?» – настороженно поинтересовалась я, пристально разглядывая чудное творение. «Я? Ульрика? Хранительница всего дома?» – гордо провозгласила девушка и внезапно сделала резкий кульбит в воздухе. Я охнула и отшатнулась, поскольку светящаяся пыльца с ее крыльев от столь резкого движения полетела мне прямо в глаза, которые тут же загорелись огнем. По моим щекам немедленно заструились слезы. Получила? злорадно осведомилась Ульрика, доказывая тем самым, что ослепила меня специально. «Нечего без спроса поедать вкусности, которые я приготовила для хозяина!» «Если ты имеешь в виду Арчера, то он сам предложил мне это угощение!» Огрызнулась я безуспешно, пытаясь проморгаться. Я была неспособна даже на миг приоткрыть глаза, так сильно они слезились. Хозяин предложил тебе угощение? После долгой изумленной паузы переспросила Ульрика, и я с некоторым удовлетворением заметила виновато заискивающие нотки в ее голосе. То есть ты его гостья, наверное? Отзазвалась я, продолжая безуспешно растирать кулаком ослепшие глаза. Помолчала немного и добавила, постаравшись, чтобы это произвучало как можно более внушительно и грозно. «Даже более того! Арчер уверен, что я его будущая жена!» Ульрика слабо ахнула. Потом до моего слуха донесся какой-то грохот, будто что-то тяжелое уронили рядом со мной. «Эй, ты как там?» — обеспокоилась я. «В порядке?» «Почти!» Прозвучало откуда-то снизу. Просто не удержалась в воздухе, когда это услышала. Судорожно вздохнула и робко поинтересовалась: "То есть, ты будущая хозяйка?". "Да", важно провозгласила я, решив не упустить удобной возможности из самого начала знакомства показать этой маленькой противной девчонке, что со мной ей следует держаться с максимальной почтительностью. А ты ж придумала всякой гадостью в глаза кидаться. Невеста Арчера Ольгера задумчиво прошептала Ольрика. «Ну надо же! Интересно, а его мать в курсе того, что младшенький и любимый сын сделал свой выбор?» Риторический вопрос девушки навел меня на другие мысли. Я вдруг вспомнила про своих родителей. Что они сейчас сделают? Неужели моя мать нисколько не обеспокоилась после того, как я не вернулась с прогулки? Я прекрасно понимаю, что ей сейчас не до меня, но все же настолько вопиющее проявление равнодушия даже для нее было бы немыслимым. Что тут происходит? Вдруг раздалось в комнате грозное. Поскольку давиться мне было уже нечем, то я просто подпрыгнула от неожиданности. Слепо заводила головой, стороны в сторону, силясь хоть что-нибудь рассмотреть. Женя в глазах уже улеглось, слезы тоже перестали лить, но я все равно ничего не видела. Окружающий мир надежно скрылся за пеленой мрака. Не ослепла ли ты навсегда? Вдруг с издевкой полюбопытствовал внутренний голос. Вот ты и осознала на собственном опыте, что от некоторых созданий лучше держаться подальше. Кто знает, какие еще опасности тебя поджидают в этом доме. «Хозяин?» – испуганно пискнула Ульрика. «Я... я... я не хотела!» И горько расплакалась. От звука ее искренних и безутешных рыданий мне стало еще более не по себе. Ой, сдается, вредная девчонка действительно сделала что-то очень хорошее, запорошив мне глаза пальцой со своих крылышек. «А что ты сделала?» – недоуменно переспросил Арчер, видимо, не заметив, насколько беспомощной я стала за время его короткого отсутствия. В ответ Ольрика издала душераздирающий стон, не в силах признаться в своем поступке. «Я... я...» – виновата залепетала она, словно нарочно отвлекая внимание своего хозяина от меня. «Мои глаза!» Решительно перебила я, осознав, что последнее предположение вполне может оказаться горькой и ужасной истиной. «Арчер, я ничего не вижу. Это можно как-нибудь исправить?» Арчер коротко и яростно ругнулся, до да такими словами, что я немедленно залилась краской смущения. «Ого! Подобных выражений я даже от отца в моменты семейных ссор не слышала. А еще через мгновение я ощутила прикосновение чего-то прохладного к своим воспаленным глазам». «Ульрика, как понимаю, это твоих рук дело?» строго проговорил Арчер. Непонятное создание продолжало заливаться слезами, но я не обращала на это внимания. Наконец-то непроглядный мрак, окружавший меня, начал сереть, и я позволила себе краткий облегченный вздох. Нет, все-таки моя слепота временная, и это не может не радовать. — Я не знала, что это твоя невеста, хозяин. — принялась объясняться у Ольрика в перерывах между сдавленными всхлипами. — И Я думала, что в дом забралась какая-то голодная бродяжка. И Каясь вспылила, заметив, что она съела все печенье. — Не лукавь, — холодно оборвал ее стенание Арчер, — ты прекрасно знаешь, что порог этого дома нельзя пересечь без моего на то позволения. То есть ты понимала, что перед тобой моя гостья, и все равно позволила себе эту гадкую выходку. Стихшие было рыдания вновь и взобновились. Видимо, осознав, что попытка оправдаться провалилась, Ульрика поспешила воспользоваться излюбленным женским приемом и скрыть свою неправоту за потоками слез. «Твой плач на меня не действует», — проговорил Арчер. Я чуть слышно цокнула в свои зубы и едва заметно качнула головой. «Ой, лукавит маг. Даже я слышу нотки неуверенности и растерянности в его голосе. «Пожалуйста, прости меня!» Между тем проныла Ульрика. «Хозяин, я больше не буду! Честное слово!» «О, как часто я это слышала из твоих уст!» Арчер устало вздохнул. «Зря, наверное, я пожалел тебя и взял с собой, когда матушка собиралась развеять тебя пеплом по первому восточному ветру». «Прости!» Последний раз всхлипнула Ульрика. «Да не у меня ты должна просить прощения!» Раздраженно перебил ее Арчер. «А у Тами! Ей ведь пришлось пережить эти неприятные мгновения!» Я почувствовала, как холодное давление на мои глаза вдруг усилилось, и затем обнаружила, что вновь способна видеть. Растерянно заморгала, когда обнаружила, как близко от меня стоит Тарчер. Казалось, стоит ему лишь немного наклонить голову, и наши губы неминуемо встретятся. Наверное, такая же мысль пришла и ему в голову. Он подался было вперед, но тут же отшатнулся с непонятным испугом. «Как твои глаза?» – спросил он после неловкой паузы. «Нормально». Лаконично отозвалась я, с интересом наблюдая за Ульрикой, которая сидела на самом краешке кухонного стола, печально сгорбившись и спрятав в ладонях лицо. Правда, при этом через растопыренные пальцы «нет-нет» домелькал ее любопытный взгляд. «М-да, сдается я права, и противное создание ни капли не раскаивается в своем поступке». «Ничего не замечаешь странного?» Настойчиво продолжил расспросы Арчер, не удовлетворившись моим кратким ответом. Я изумленно взглянула на него, не поняв, что он имеет в виду. А что я должна замечать? По-моему, сейчас все, происходящее вокруг меня, чрезвычайно странное и непонятное. А в следующее мгновение я вдруг с приглушенным возгласом отпрянула, неловким движением руки смахнув со стола, стоящего позади, пустую тарелку и стакан. Потому как увидела за спиной у Арчера самые настоящие кожистые крылья. Они были настолько велики, что выходили за пределы кухни. Точнее, каким-то непонятным образом растворялись, достигнув стен. Однако стоило мне только моргнуть, как непонятное наваждение исчезло. Передо мной опять стоял самый обычный парень, чьи уши трогательно разовели. «Что это было?» Сипло после пережитого потрясения поинтересовалась я. «Тебе попало в глаза пальца феи?» Арчер рассмущенно пожал плечами. Фи? Я покосилась на Ульрику, которая по-прежнему старательно прятала лицо за ладонями, словно не понимая, что речь идет о ней. «Значит, передо мной именно фея». «Странно. Я всегда считала, что феи не существуют, что это вымысел, фантазия для детей не более. Но, с другой стороны, я и про драконов думала так же. Интересно, сколько еще якобы сказочных творений на самом деле прекрасно чувствуют себя в нашем мире, прикрывшись дымкой иллюзий и заклинаний». «Феи – это созданные при помощи магии существа», – пояснил Арчер то, что и так было понятно. «Обычно они полностью подвластны воле того, кто их призвал в мир. Но чем старше фея, тем самостоятельнее она становится. По преданиям, Ульрика была создана самым первым Ульером – Зеритасом Легендарным. То есть она старше тебя, меня и даже моих родителей, потому и называет себя Хранительницей Рода. Но почему Хранительница Рода последовала за самым младшим из Рода Ульер?» полюбопытствовала я. «Ульрика рассказала тебе об этом?» удивился Арчер, но тут же продолжил, не дожидаясь очевидного ответа. «Видишь ли, как я уже сказал, чем старше фея, тем самостоятельнее она становится. Более того, постепенно выходит из-под контроля своего создателя. Тем более Деритас уже очень давно исчез, и никто не знает о его судьбе. Так или иначе, но рано или поздно неминуемо возникает такой момент, когда фею легче убить, чем заставить подчиниться приказам. Нет, чаще всего они сохраняют преданность тому, кто даровал им жизнь, но при этом приобретают весьма зловредные черты характера. И Ульрика однажды перешла через грань дозволенного, зло над моим отцом, Нейном Иллирисом. Ульрика в этот момент как-то странно закашлялась, словно пытаясь скрыть приглушенный смешок. Арчер бросил на нее подозрительный взгляд, и фея тут же замолчала, вновь поспешно сгорбившись и напустив на себя донельзя виноватый вид. Но я была уверена, что она нисколько не сожалеет о содеянном. Не буду вдаваться в подробности, после краткой паузы проговорил Арчер. Скажу одно: по драконьим меркам сделанное Ульрикой являлось настоящим оскорблением, тем самым, которое смыть может лишь кровь и смерть обидчика. К тому моменту Ульрика попортило много нервов в моей семье. Пожалуй, не оставалось ни одного представителя рода Ульер, который не испытал бы однажды на себе проявления ее весьма странного и злого чувства юмора. И на общем совете единогласно было решено развыплатить ее. На самом деле, я даже поражаюсь терпению моих родственников. Любое другое творение было бы уничтожено гораздо раньше. Думаю, Ульерику до поры до времени спасало то, что ее создателем был Деритас то есть она являлась одним из немногих напоминаний о том, что он существовал на самом деле, а не был фамильной легендой. И Арчер замолчал, по всей видимости углубившись в воспоминания о прочих семейных преданиях. «Но что-то пошло не так?» – спросила я, осознав, что иначе рискую еще долго не услышать окончания истории. Тем более за спиной Арчера вновь проявились крылья. Теперь они выглядели еще реальнее. Казалось, что я могу пересчитать на них все кожистые складки. «Я, как тебе уже известно, младший из рода Ульгер», – тихо сказал Арчер. «У меня много братьев и сестер, и все они намного старше». Понятное дело, большая разница в возрасте среди детей – один из главных факторов, ограничивающих общение. Поэтому с самого раннего детства я был одинок. Мне запрещали играть со своими ровесниками из других семейств, поскольку родители боялись, что я невольно выдам свою истинную драконью природу. Братья тоже не обращали на меня особого внимания. Что за удовольствие возиться с несмышленышем, когда у них настал возраст первого полета. В общем, я постоянно чувствовал себя никому не нужной обузой. Наверное, Ульрике было жалко меня. Да, она шутила и надо мной, но никогда ее забавы не были такими же жестокими, как в случаях с остальными членами моей семьи. Именно она была моей единственной подругой долгие годы. И я просто не мог позволить ей умереть. Увы, к тому моменту я еще не достиг возраста, когда мой голос мог бы прозвучать на совете. Поэтому мы сбежали. «Ах, какое славное было времечко, мой мальчик!» Мечтательно вздохнула Ольрика. Она уже давно перестала прятать лицо за ладонями, заслушавшись рассказа своего спасителя, и сейчас легкомысленно болтала в воздухе ногами. «Я бы сказала, какой славный был денек!» По губам Арчи скользнула даже не улыбка, так лишь слабый намек на нее поскольку уже к вечеру меня поймали, но я так отчаянно рыдал, умоляя пощадить Ульрику, что матушка сжалилась, Эфее было позволено остаться в живых. Но при условии, что о жестоких розыгрышах будет навсегда позабыто. И какое-то время она действительно вела себя примернее некуда, видимо испугавшись того, насколько близко к смерти оказалось. Однако истинную натуру не спрячешь, и Ульрика вновь начала из-под тяжка пакостничать. Благо, что на горячем ее не ловили. Но я осознавал, что это лишь вопрос ближайшего будущего. Рано или поздно, так или иначе, но на общем совете вновь бы встал вопрос о ее судьбе. Правда, к этому моменту я был уже достаточно взрослым, чтобы задуматься о жизни вне родительского гнезда. Каждый дракон в своем взрослении проходит неизбежный период полета без постоянного навязчивого присмотра родственников. Конечно, потом большинство возвращается в родное гнездо, но кто-то основывает собственное. Из-за страха за Ульрику мне пришлось отправиться в этот полет необычная рана. Матушка пыталась возражать, но потом смирилась. Если у дракона прорезались крылья, то никто не в силах его стреножить. Естественно, никто не возражал, чтобы я взял в свою самостоятельную жизнь Ульрику. Очень занимательно». Оборвала его я с кислой улыбкой, осознав наконец-таки, что наш разговор давно и прочно свернул с той темы, которая затрагивала непосредственно меня и мое зрение. «Но что с моими глазами?» «Да ничего страшного, девочка!» — за Арчера ответила мне Ульрика, безмятежно улыбаясь. «Если бы Арчер не снял заклятие, то ты бы ослепла, но он подоспел вовремя, поэтому столь печальная участь тебе не грозит». «Правда, какое-то время ты будешь видеть то, что недоступно обычным смертным. Так сказать, побочное действие пыльцы фей. А, возможно, эта способность останется с тобой навсегда. Кто знает?» «Какая способность?» – испуганно переспросила я, внутренне сжимаясь от неприятного предчувствия. «Как ты наверняка уже поняла, наш мир устроен куда сложнее, чем тебе представлялось ранее», – за ответил мне Арчер. Здесь обитает множество существ, которые предпочитают скрывать свою истинную суть за завесой чар. Как сумеречные драконы, к примеру. Но ты теперь способна проникнуть взглядом в самую суть предметов и явлений. Ты видишь мои крылья, то есть теперь ты понимаешь, что я умею летать. «Не поняла», — искренне призналась я, — «неужели в нашем мире есть и другие существа, о которых я прежде не слышала?» Арчер и Ульрика весело переглянулись и согласно заулыбались, будто я сказала нечто в высшей степени забавное. Затем фея вспорхнула в воздух и уже сверху милостиво обронила мне. "Ох, девочка, ты даже не представляешь, какой странный и зачастую пугающий мир откроется тебе отныне!» Это прозвучало настолько зловеще, что я невольно вздрогнула. Но тогда я даже не подозревала, как пугающе быстро мне предстоит убедиться в верности слов феи.